Такой приговор имел целью сохранить авторитет Кошкина перед тепняками. А его поведении не было сказано ни слова. Вещинство чиновника, совершенные на глазах всего народа, не получили осуждения. Но зато человек, высказавшийся против этого произвола, был наказан. Встретившись с Андреевым, Михайлов не мог скрыть своего возмущения какое насилие это разбирательство само по себе уже преступление, потому что поощряет каждого Кошкина и впредь бить дубиной по головам народа за то, что он терпелив и безответен. Абай, не посвящённый в подоплёку этого дела, попросту радовался своему освобождению. Его дело было закончено, но власти выделили из него особый вопрос о других лицах. Новое дело именовалось делом Кауменавого Харалбая и Базаралы и подлежало отдельному рассмотрению. Таким образом, Базаралы, который сам никогда не находился в бегах, был объявлен состоящим под надзором степных властей. Сделай кто-нибудь из волостных на него донос или попади сбеглый Орлбай в руки властей, и Базаралы должен был понести наказание. На улице Абая ждала повозка, запряженная тройкой отличных гнедых коней. В ней сидели Макиш, Ербол и неснакомая Абаю, красивая молодая девушка, нарядно одетая. Все трое бросились к нему. Макиш и Ербол крепко обняли его. До самого конца дела Абая Ербол ничего не рассказывал ему о Салтанат и предупредил о том же Макишу. Он опасался, что Абай сочтет неудобным принять помощи поручительство от девушки. Но сейчас, увидев, что Абай в недоумении смотрит на Салтанат, Макиш сказала с улыбкой, «Эту девушку зовут Салтанат. Ты, наверное, слышал это имя от Аль-Деке?» Абай утвердительно наклонил голову, и Макиш продолжала, «Она твой настоящий друг». Раньше ты знал её только по имени, а теперь, когда она сама здесь, в тебе с этим именем пришла прекрасная и верная дружба. Салтанат, один из твоих хадатов, она внесла залог и взяла тебе на поруки. Оба от изумления не мог произнести ни одного слова, и было непонятно, радовался он или негодовал. Опасес в спесь в одну из этих крайностей, он не стал расспрашивать, как это получилось, только молча крепко пожал руку Салтаната Бием руками и потом поклонился ей, приложив ладонь к груди. Салтанат вспыхнула от смущения и тоже молчала, опустив свои сияющие глаза, как будто ожидая слов Абая. Матиш не понравилось молчание брата. Всегда быстрая и решительная, она уколола Абая: "Видно, в черме ты потерял свой острый ум, дорогой Абай. Как же ты не найдёшь хоть нескольких слов? Не стыдно тебе?" Абай пригласил женщину сесть в повозку, и, садясь, сам ответил Макиш: "Говорят, ум краса человека сдержанность спутник ума. Что мне говорить сейчас?" «Правда, Салтанат?» «Ну, вы правы», — ответила она с улыбкой. «Радость не должна быть болтлива». И тройка, звеня колокольчиками, помчала ее к дому Тенебая, стоявшему на другом берегу Иртыша. Следствия и дела были закончены, но Абай остался в Семипалатинске, Немедленно после решения дела он отправил друзей Жигитеков в аулу вместе с Базаралы, а Ербола и Бай Магамбета оставил в городе. Из разговоров с Ерболом Абай в первый же вечер узнал, что Салтанат сделала для него очень много. Несмотря на то, что она была дочерью Альдеке, которого власти хорошо знали, ей самой выдать Абая на поруки отказались. Тогда она уговорила поручиться за Абая известного Семипалатинского богача и домовладельца войлочника Джуйсяке. Она пустила в ход и дружбу Джуйсяке с её отцом и своё близкое родство с войлочником, он приходился ей дядей по женской линии. Джуйсяке был труслив и осмотрителен, к тому же он ничем не был связан с бактинцами, больше того, сторонился их. Только султанатцы её силой воли, настойчивостью и мужеством смогла добиться его согласия заявить на черед ту, что он берёт Абай на поруки. Денежный же залог она внесла сама. Чем больше узнавал Абай обо всех этих хлопотах султанат, тем большую неловкость чувствовал он по отношению к ней. Подобное проявление дружбы Не так ты уж просто. Ему хотелось откровенно поговорить с Султанат. К чему бы такой разговор ни привёл, Абай желал быть прямым и честным, ему было необходимо знать, что побудило девушку к этим заботам о нём. На другой же день после освобождения Абай и мать Султанат отправилась на базары в лавке на ту сторону Юртеша. Мартиш ир был уехал с ней, и Абай остался наедине с Султанат. Большой дом тени Бая был пуст. Плотные занавески темного шелка не пропускали горячих летних лучей, и в тихой комнате, тонувшей в голубоватом полумраке, было прохладно и уютно. А Бая и девушка сидели на мягких корпе у низкого круглого стола, опираясь на подлокотники, и сдержанно вели учтивую беседу. Потом Абая перешел к тому, что занимало его мысли. Он начал с того, что Горечов поблагодарил Султанат за всё, что она для него сделала. Девушку настолько стеснял этот разговор наедине, что она ничего не ответила, только белые пальцы её слегка шевелились, как бы отводя благодарность, и она на миг подняла на него выразительный взгляд, словно говоря: "Не нужно вспоминать об этом". Оба не мог понять, что означает её молчание: стеснялась ли она признаться в той огромной услуге, которую она оказала, боялась ли, что это признание окажется уздой наброшенной на его голову, или молчание это говорило то, что следовало сделать, я уже сделала, теперь мне остаётся слушать. Так или иначе он хотел добиться от Салтанат полной откровенности, есть ли между ними хоть что-нибудь останется неясным. Душа его не будет спокойна. Вошёл Баймаганбет и поставил перед ним серебряную миску с холодным кумысом. Абай задумчиво помешал кумыс, налил его в расписную пиалу и подал девушке Салтанат. Начал он, смущённый взгляд девушки остановился на его лице. Нередко мужчина оказывает услугу мужчине. И сам я не раз был обязан моим сверстникам и друзьям. Но никогда мне и в голову не приходило, что в такую тяжелую минуту я получу помощь от женщины, будь это даже родная мать, и что эта женщина станет действовать так смело и открыто, не думая о своем добром имени. Вымотай не порог. Скажите мне правду. Эта правда поможет нам обоим быть откровенным. Что побудило вас помочь мне? Какие мысли и желания? Салтанат, казалось, ожидал этого вопроса. Её светлое, смогловатое лицо вспыхнуло горячим румянцем от корней волос до подбородка и тут же побледнело. Уголки полных губ слегка дрожали от волнения. Она, медленно стараясь казаться спокойной, взяла из рук обая чашку, отпила кумыс и лишь потом подняла на него глаза. Скорее всего, просто сочувствие молодости. Никто меня об этом не просил, я сделала все сама. Вас это ни к чему не обязывает. Ведь я и не спрашивала вашего согласия, мне хотелось бы одного. Она опустила глаза и негромко докончила, я прошу вас, не сердиться на меня. И не говорить, что и без меня у вас нашлись бы друзья. Теперь Абай убедился в том, что она действовала самостоятельно, не советуясь. И не считаясь ни с кем, ее смелость, решительность, сила воли привели его в восхищение хорошие слова Салтанат. «Я никогда не забуду их», — начал было он. Но тут дверь открылась, и в комнату вошел человек в больших сапогах, в шапке из черной межлушки табактинского покроя, высокие и крепкие, с камчой в руках. По всему было видно, что он только что приехал из степного аула. Попав с яркого света в полумрак, Он еще не различал сидевших в комнате, но Абай сразу узнал его и пригласил подойти поближе. Кость осторожно двинулся к нему, нащупал руками место, сел и только тогда увидел Салтанат. Он был так поражен, что, приняв от Абая пиалу с кумысом, не стал даже его пить и молчал, посматривая на обоих. Это был один из Бескаска, сын Кулиншака Манас. Он приехал как раз тогда, когда тройка гнедых выезжала из ворот. Остановив Матиш, он указал ей на свою замыленную пару и сообщил, что мчался сюда день и ночь, чтобы узнать о Бабае. Матиш успокоила его, сказав, что дело закончено, и что Бабай уже дома. Пайма Гамбет тут же рассказал ему, что повозка и тройка гнедых принадлежат гостье, девушке Салтанат. Мы нас затеропился к Абаю. Но Бай Магамбет все задерживал его, расспрашивая об ауле. Наконец, монаст, потеряв терпение, пошел отыскивать Абая сам, и, найдя его в полутемной комнате наедине с девушкой, по-своему объяснил себе разговорчивость Бай Магамбета. Наконец, справившись с изумлением, он рассказал, что приехал в город по поручению Байбешеулжанн. Олы уже откочевали на дальние джайляу. Дороги кругом безлюдные, одинокому путнику ехать небезопасно, поэтому за новостями могли послать только его храброго и решительного джигита. Мне нас сообщил, что все и родители, и дети, и сородичи совсем измучились, не получая вести от Абая. Но очень испьят. Все думают, не зачахли ли ты там в клетке? «Но, слава Богу, свет мой, меня еще в воротах обрадовали, что ты здоров, но, думаю, счастлив оказался мой путь». «Бай Магамбет удерживал меня, говорил, что ты занят, но я так торопился тебя увидеть, что вошел, не спросясь, уж вы не обижайтесь, а ты, видно, здесь не скучаешь. Ну что ж, давай, Бог». И оглушительно захохотав, он принялся за кумыс. «Эта грубо сколоченная острота для Манаса была еще изысканным выражением». Абай не дал ему продолжить ее и быстро сказал, «Освободили меня только вчера. Едва успел встретиться со своими близкими. Да не все еще кончено. Вот советуемся, что делать дальше. Я ведь на поруках. Но об этом поговорим после». Он кликнул Бай Магамбета, и когда тот вошел, коротко распорядился, «Отведи Манаса, ага, в гостевую комнату, устрой отдохнуть, позаботься о ночлеге». И как только они вышли... Абай возобновил прерванный разговор. Как я могу сердиться на то, что вы меня освободили? У меня и в мыслях нет этого. Я думаю только об одном. Чем я могу помочь в ваших делах, если мне удастся исполнить какое-нибудь ваше желание? Больше у меня и не надо. Но если это невозможно, то ваше огорчение будет и для меня большим горем. Салтанат выслушала его, не подымая глаз. — Вы хорошо сказали, Абая, — спокойно ответила она. — Но пусть мои пожелания останутся невысказанными. Вы сами вчера сказали, что сдержанность — друг ума. Я впервые говорю с вами, но от Макиш слышала много о вашей правдивости и о ясности вашего ума. Я всегда думала, что именно вы можете дать душе человека опору, Я оказалась права. То, что вы сказали сейчас, всё мне разъяснило. Вполне успокоило меня. Этим вы сказали многое, она усмехнулась и добавила: "Ведь ясно, что хоть комната эта просторна, но мой путь в ней короток. Давайте кончим на этом. Разрешите мне уйти". Обай помогая ей встать, улыбнулся в ответ: "Но как может возникнуть настоящая дружба, если двух людей разделяют неподнятые покрывала? Не следует ли душе быть более откровенной?" Желачуная шелпы салтанат зазвенела в латыне негромкому смеху, сорвав завесу души, завесу чести не рви. Так, кажется, сказано у Суфи Алаяра, ответила она, переступая порог. Будем сдержаны мы и не станем срывать этой завесы, и она ушла, бросив последний взгляд на Абая. Он остался у двери, недоумевая и восхищаясь сорвав завесу души, завесу чести Нурли. Повторял он про себя, как хорошо она сказала. У неё редкий ум и самообладание, быть может, на своём жизненном пути и набрёл на сокровища. Он вспоминал, что он говорил девушке сам и был недоволен тем, как выражал свои мысли. Кто ещё из девушек сделал бы то, что она? Конечно, это толкнуло на заботы о нём не простой женской легкомыслие, в этом видно настоящее человечность, и как сдержанно, учтиво, полна достоинства была она в этом разговоре наедине, не всякое так сумеет. Мысли на любую с поведением Салтанат, он понял, что встреча с ней будет и для него самого испытанием, ее чувства так честны и искренни, что требуют только честного и искреннего ответа. Он решил не оставаться больше в доме Тенебая, и а поселился на другом берегу, там, где он жил в свои прежние приезды в город, у гостеприимного казаха Керима. Прошло несколько дней. Бай жил в доме Керима, отдавая всё время книгам. Каждое утро он в сопровождении байыма Гэмбета выезжал верхом в центр города, останавливался недалеко от берега Иртыша, в узком переулке у каменного двухэтажного дома. Отсылал Бай Магамбета с конями до вечера и входил в этот белый дом, в библиотеку. Сегодня он хотел взять книги домой и оставил Бай Магамбета дожидаться. В читальне большой длинной комнате на этот раз оказалось много народу. За каждым столом сидели по два-три человека, главным образом учащиеся молодежь. Вот где самое ценное во всем городе, подумал Абай, входя. Библиотекарь, скромно одетый старичок с острыми седенькой бородкой и морщинистым лицом, приветливо встретил обоя как старого знакомого. Недалеко от входа за столом сидел чиновник с пышными кудрявыми волосами и лихо закрученными усами. Он поглядывал масляными глазками на свою соседку, нарядно одетую молодую женщину, видимо, даже здесь в библиотеке продолжая своё ухаживание. Едва обоя вошёл, Так он указал ей на него, и довольно громко, с явным расчетом на то, чтобы остроту его услышали, остальные процедил сквозь зубы. «Удивительно! С каких это пор в Гоголевскую библиотеку стали пускать верблюдов!» Кое-кто из молодых читателей, подняв глаза и увидев казаха в широком степном чапане, фыркнул – Женщина нахмурила брови и залилась краской, укоризненно взглянув на остряка. Абай резко повернул голову, но, поборов мгновенную вспышку гнева, спокойно ответил. «А почему бы не зайти сюда верблюду, господин чиновник, если здесь уже сидит осел?» На этот раз рассмеялись все. Чиновник весь побелел, потом вспыхнул, но промолчал, видя, что и его соседка расхохоталась, откинувшись на стуле. Абай снова повернулся к старику-библиотекарю и попросил у него номер журнала «Русский вестник». Смех уйти. Все снова склонились над книгами. Невысокий темнобородый человек с большим открытым лбом, стоявший у конторки библиотекаря, повернулся к Абаю. «Этот номер у меня. Я уже просмотрел его и могу отдать вам», — сказал он. «Только скажите мне сначала, почему вы его спрашиваете?» Там печатается новый роман Толстого, ответила бая. Мне хотелось его прочесть. О, так вы знакомы с произведениями Толстого? О чём он вас заинтересовал? Его умное лицо и добродушные вопросы невольно располагали к нему. Бая ответил, уклоняясь от Толстого: я ещё не читал, но слышал, что он настоящий русский мудрец. Вот я и хочу узнать, чему учит этот великий человек. Хорошее дело сказал собеседник и протянул оба ей журнал. А я ведь вас и раньше видел при других обстоятельствах, не очень-то приятных, в областном управлении. По правде говоря, сегодняшняя встреча произвела на меня ещё большее впечатление, чем-то познакомимся, Михайлов Евгений Петрович, Ибрагим Кунанбаев. Представился оба, я тоже хорошо вас знаю по рассказам наших друзей. Очень рад познакомиться. Они вместе вышли из библиотеки и медленно пошли берегом Иртыша, продолжая разговор. Абай шел, распахнув чепан, заложив руки за спину и держа в них плетку и тымак. Абай Магамбет следовал за ними верхом, удивляясь в душе, как это Абай может идти пешком только для того, чтобы разговаривать с каким-то русским. Когда они дошли до белого каменного дома, стоявшего на самом берегу возле мельницы, Михайлов открыл дверь подъезда. «Зайдем ко мне, мне хотелось бы еще поговорить с вами», — сказал он Абаю. Михайлов жил в большой, светлой, чисто прибранной комнате. Обрадованный встречей, Абай не торопился домой и просидел у Михайлова до самого вечера. У Абая были причины интересоваться Михайловым. Андреев часто говорил ему, что Михайлов пожалуй, самый умный и образованный человек во всём Семипалатинске. По словам Андреева, он посвятил свою жизнь общественной деятельности и ещё юношей подвергался преследованиям царской власти, но эти гонения не сломили его духа, на обороте в заключении, в ссылках, находясь среди лучших русских людей, он непрерывно пополнял свои знания и достиг высокой образованности. По мнению Аббая, Михайлов был одним из передовых людей своего народа и в другую эпоху мог бы быть его гордостью. И вот наконец Абай увидел его самого и мог с ним говорить. Михайлов начал с расспросов о том, что именно Абай успел прочесть по-русски и с увлечением заговорил о самообразовании, о его пользе, трудности. Аббаю порой казалось, что с ним говорит учитель хорошо знающий своего ученика Кастыку и ясность чьей Евгений Петрович выражал его собственные мысли и сомнения он сказал об этом Михайлову и закончил шуткой да его слова будто руки опытного костоправа сразу нашли место перелома обай говорил по-русски с трудом справляясь с фразами останавливаясь и подыскивая слова Но Михайлов, внимательно слушавший его, сразу улавливал смысл рассуждения Абая, несмотря на неправильность его русской речи. Услышав про костоправа, он засмеялся у вас меткие сравнения. Если я правильно понимаю, то, что вы говорите, вы всегда очень удачно и интересно сравниваете. Я заметил это ещё во время ваших споров с Кошкиным. Вспомнив о нем, Абай с возмущением заговорил о чиновниках, которые, подобно Кошкину, не хотят задуматься над тем, что же такое тот народ, которым они управляют, и предпочитают действовать окриками и просто нагайками. «Вы еще не представляете себе все то зло, которое приносит России эта орда чиновников», — усмехнулся Михайлов. Мы называем их бюрократами везде, от самого Петербурга до вашего Семипалатинского уезда эти люди из одного дубья тесаны. Понять весь их вред потому, что вы видите своими глазами трудно, а изучать их, как вы, в стычках с разными кошкинами, после чего приходится месяца полтора высидеть в каталажке, способ и длительный, и неприятный. Раскусить природу этого племени можно другим менее хлопотливым способом. У нас есть такие писатели, вот хотя бы Салтыков-Щедрин, который беспощадно и метко критикует чиновников. Почитайте его, тогда вы поймёте истинную сущность всех чиновников, с которыми вам приходилось встречаться.